Глава тринадцатая. Алита. «Ваше высочество, осторожно, оступитесь!» Обеспокоенный голос Мериды вернул принцессу на землю. Алита обратила внимание на небольшую ямку, образовавшуюся на мостовой из-за выбитых камней, и остановилась. Шедший позади нее королевский гвардеец встал всего в паре шагов от драконицы он как раз оглядывался по сторонам и чуть не налетел на девушку. «Извините», — с улыбкой проговорила принцесса, обернувшись. Мартин начал говорить, что это ему следует извиняться, но Алита отмахнулась. Сделав шаг в сторону, она двинулась дальше по широкому столичному бульвару. Принцесса витала в облаках и, не скрывая улыбки, рассматривала витрины магазинов, стройные деревья и превосходное голубое небо. Облака, словно сотканные из перьев корабли, проплывали по небосклону, изредка заслоняя солнце. Казалось, сама природа улыбалась ей. На душе было радостно и легко. Только что она примерила свадебное платье и осталась довольно выбранным фасоном. Блестящая плотная белая ткань невероятно переливалась на свету, Длинные рукава из кружева, бисер, обтягивающий талию пояс с бантом. Возможно, не так роскошно, как следовало бы для особой ее положения, зато невероятно красиво и нежно. Надев платье, Алита моментально влюбилась в него и теперь грезила, как будет выглядеть в день свадьбы, как будет кружиться в танце и как отреагирует Кристофер, когда увидит её. Принцесса беззаботно ступала вперед, наслаждаясь воображаемыми моментами. Она почти дошла до перекрестка широких улиц, образующих площадь с фонтаном. Рядом с ней шла Мирида, в пяти шагах Герберт, а вот Мартин чуть отстал. Внимание Алиты привлекла цветочная терраса ресторана, расположенного на углу. Маленькие розовые, желтые и белые цветочки казались, как никогда, красивыми, милыми и нежными. Через открытые окна доносилась игра на фортепиано и разговоры редких посетителей. Она остановилась рядом с верандой и аккуратно просунула руку сквозь прутья ограждения, чтобы потрогать нежные лепестки. Алита улыбалась царящей атмосфере безмятежности и не сразу уловила, что происходит. Справа, краем глаза, она заметила всполох огня. Послышались крики и топот прохожих. Принцесса повернула голову и увидела, что Мартин лежит на мостовой. Рядом с ним стоит высокий широкоплечий мужчина, здоровенный точно бык. Засаленные короткие волосы, неопрятная борода и наполненные злобой глаза. От его взгляда у Алиты внутри все сжалось в тугой комок. Мирида цепко ухватила принцессу за руку и начала тянуть за собой, отступая прочь от места нападения. Неприятель двинулся вперед, при этом наступив на тело гвардейца. Герберт взмахнул рукой, и во врага полетел столб оранжево-красного огня. Неприятель прикрылся рукой и уклонился. Короткой заминки хватило гвардейцу, чтобы перевоплотиться в дракона. Теперь Алитую Мериду от неприятеля отделял черный дракон. «Хватай быстрее, недоумок!» рявкнул мужчина, отправив струю магического огня в покрытую короткими отростками морду рептилии. Пока дракон мотал головой, уходя от жара пламени, детина начал обращение. — Надо укрыться! — компаньонка дернула Алиту за руку, показывая на вход в ресторан. Оттуда больше не доносилась музыка, а разговоры стихли. — Да... Принцесса только позволила потянуть себя в помещение, следуя за Меридой, как чьи-то крепкие руки схватили ее за предплечье. «Куда?» — яростный юношеский голос вызвал приступ паники. Тонкие мальчишеские пальцы впились в рукав. Бордовая ткань треснула по шву, оголив кожу. Алита взглянула на него и узнала Джеймса. «Без сомнений, это был он!» Сапфировые глаза, фарфоровая кожа, угловатые черты лица, жестокая усмешка на губах. Резкий порыв ураганного ветра, вызванный тем, что Герберт и другой дракон взмыли в небо, разметали смольные неестественного цвета волосы Джеймса, хлестнув по лицу. Принцесса рванула руку на себя, стараясь освободиться. Юноша на наотмаш ударил ее по щеке. В ушах зазвенело, а из глаз брызнули слезы. Алита почувствовала, как Мерида ослабила хватку, а Джеймс резко потянул девушку к себе. Вокруг начали сгущаться потоки магии. «Он собирается перевоплотиться!» Пронеслось в голове принцессы, и паника охватила сознание. Компаньонка с новой силой схватила принцессу за руку, а затем совершила выпад и ткнула Джеймса в правый глаз. Длинный ноготь впился в глазное яблоко. Во все стороны от пальца разошлась волна огня. Ресницы в момент истлели, а века запузырилась и покраснела. — Старая сука! — завопил юноша, прекратив метаморфозу. Его ладони отпустили принцессу и инстинктивно потянулись к лицу. Мирида потянула Алиту к входу в ресторан. Скорее внутрь, прячьтесь, крикнула драконица. Они буквально взлетели по ступенькам к двери. Мирида втолкнула принцессу внутрь, а сама развернулась и сложив перед губами руки ладонями вверх, выдохнула на держащегося за глаз Джеймса, который уже стоял у основания лестницы. Юноша истошно заорал, упал на мостовую и стал кататься, пытаясь сбить с себя пламя. В следующий момент грохот заполнил все пространство вокруг Алиты. Уши прожгла боль. Вокруг вопили люди. Возможно, она даже слышала крик Мериды на улице, но отличить голос компаньонки от других не могла. Рассыпающиеся витрины, добавляли к всеобщей какофонии звуки бьющегося стекла. Что-то тяжелое ударило принцессу в спину, и она упала на четвереньки. Драконица бросила взгляд назад, и перед тем, как пыль от обваливающегося здания застелила все помещение непроглядной пеленой, увидела, что на полу лежит камень, разбивший стеклянную дверь. Принцесса на ощупь поползла между столиков и спряталась под одним из них. В поднявшейся плотной стене коричневой пыли было невозможно никого и ничего разобрать, даже увидеть вытянутую вперед руку. Щека разбухла от удара и налилась. Грохот оглушил принцессу. В ушах стоял писк, будто мышиной, но только усиленный стократ. Перед глазами все поплыло от накативших панических слез. Воняло гарью и сжены плотью. Дышать стало трудно, запыленный воздух саднил горло. Принцесса начала заходиться кашлем, грудь сковывала боль, а в глазах потемнело. Минуты замерли. Алите казалось, что сейчас она выкашляет легкие, даже страх отступил от такого приступа. Вот ты где! Противный низкий голос заставил принцессу дернуться вперед но детина схватил ее за волосы и заставил подняться на ноги, опрокидывая стол. «Мелкий паршивец не смог справиться с работой!» Страх сжал сердце драконицы, отчего грудь обожгло болью. Она потянула пальцы к его руке и слабо ударила по ней. «Отпусти!» — жалобно попросила Алита сквозь слезы. Поднявшееся облако пыли начало редеть и выпадать на пол мелкой крошкой не дергайся рявкнул похититель и посильнее сжал пальцами волосы на макушке вызвав новый приступ боли он развернулся вместе с ней и ступил к выходу шевелись командный тон отрезвил как пощечина принцесса увидела впереди выход и начала упираться с новой силой она сразу вспомнила слова кристофера изменник пришел за ней. Это значит, что как только они окажутся на улице, то он унесет ее. Отпусти ее! Знакомый голос заставил Алиту вздрогнуть. Неприятель тоже дернулся и начал отступать вглубь зала. В дверном проеме возник мужской силуэт. Принцесса сморгнула, накатившие от едкой пыли слезы, и узнала Кристофера. В этот же миг незнакомец ловко перехватил драконицу и теперь прижимал ее спиной к себе, а его рука держала шею Алиты, едва давая девушке вздохнуть. Без лишних движений, Крис. Я сломаю ей шею, если ты дернешься. Принцесса вцепилась обеими руками в предплечье похитителя. Грегор, зачем тебе это? Холодно и жестко проговорил начальник гвардии. В оседающей пыли Алита различила его напряженное лицо, горящие злобы и темно-карии глаза, сжатые в тонкую линию губы. Она никогда не видела гвардейца настолько разозленным. Принцесса испытала бы радость от мысли, что любимый спасет ее, но толстые сильные пальцы на горле напоминали о другом возможном исходе. Хе-хе, не заговаривай мне зубы! Думаешь, я не знаю, что делаю? Думаешь, я испытываю сомнения? Грегор тряхнул олитой словно игрушкой, отчего та засипела. Кристофер сделал шаг к ним: Не дергайся, и не отводи от меня взгляда. Смотри только на меня, Крис. Издевательским тоном протянул беглец. Я знаю твои трюки с левитацией. Предупреждаю, отведешь взгляд, она умрет. Грегор попятился вместе с принцессой к другому выходу. Алита взглянула в лицо любимого, который продолжал сохранять спокойствие и смотреть на бывшего гвардейца. На улице раздался шорох крыльев. «Прикажи им отпустить меня вместе с принцессой!» — угрожающе произнес Грегор. Он с силой прижал к себе Алиту, которая уже слышала стук собственного сердца в ушах, быстрый и ритмичный. В этот момент ей почему-то стало очень спокойно, Драконица посмотрела на Кристофера. «В следующий раз сможешь действовать смелее». Теперь уже не важно, понимал ли Грегор, что делает, но она знала, как поступит сейчас. Принцесса прикрыла глаза и ощутила пульсацию собственного магического сосуда. Она расслабилась, повисла на руке похитителя и пустила энергию в кончики пальцев. Рукав на одежде похитителя заиндивел. Алита чувствовала, как похолодела кожа на руке Грегора, как в ней появились кусочки льда. Кровь в мельчайших сосудах остановилась, обращаясь в мелкие кристаллики. «Без фокусов, сука! Прежде чем ты отморозишь мне руку, я сломаю тебе шею!» Зашипел он. Судя по хриплому голосу, ему стало очень больно. Грегор сжал горло драконицы сильнее, казалось, еще чуть-чуть, и в шее что-то хрустнет. Алита выдохнула и пустила через пальцы всю злобу, на которую была способна. Грегор завяжал точно заколотая свинья на ярмарке. В один момент все кристаллики льда в его капиллярах, вся вода под кожей вскипела. Плоть полопалась и стала расходиться лоскутами. Похититель невольно отпустил пленницу. Принцесса упала, наткнувшись ладонью набитое стекло. Она вся сжалась, обернувшись к Грегору, который занес над ней руку. Но в следующий момент его запястье перехватил Кристофер, а ладонью левой руки уперся в локоть противника. Резким движением гвардейцы вывернул сустав Грегора в обратную сторону. Раздался противный звук рвущейся плоти. Следующей последовала подсечка, которая опрокинула похитителя на спину. Грегор схватил из раненой рукой с пола осколок стекла и, распарывая кожу пальцев, попытался ткнуть им Кристофера в бедро. Гвардеец резко сделал шаг назад, а Грегор перевернулся на живот и попытался встать при помощи изрезанной руки. Вновь подскочивший Кристофер ударил противника ногой по голове, как будто та была мечом. Грегор упал лицом на битое стекло. Гвардеец свел руки в замок и нанес удар по спине выпрямившись, Кристофер сомкнул ладони и глубоко вдохнул. Из его рук возникла огненная цепь и принялась плотно обматывать тело нападавшего с головы до пят. Затем он достал карманные часы, те самые, которые один раз забыл у Алиты в резиденции, и сдвинул циферблат в сторону. Оттуда выпала круглая железка со странным орнаментом. Гвардеец приподнял беглеца прислонил странную вещицу колбу Детины, и тот снова закричал. Сложная руна засияла красным на коже. «Теперь точно не уйдет. пробормотал Кристофер и собрал часы в обычное состояние. «Как ты?» Все закончилось?» — дрогнувшим голосом спросила драконица, боясь лишний раз пошевелиться. «Да, вроде да». Кристофер сделал пару шагов и склонился к ней, чтобы помочь подняться. «Он не встанет?» Алита с опаской глянула на лежащего без сознания изменника. «Нет, он крепко связан и не может воспользоваться магией. Я выжег ему руну, которая блокирует магический сосуд». Гвардеец подхватил невесту за подмышки, а принцесса уперлась локтем в его руки. Ладони драконицы были запачканы сажей, пылью и кровью. В левой торчал небольшой осколок стекла, и Алита только сейчас заметила его. Боль в руке казалась ей такой далекой и незначительной по сравнению с пережитым страхом. Это точно все. Никто сейчас больше не нападет? Нет. Все. Кристофер притянул девушку к себе и обнял. Я никого не чувствую драконьим чутьем. Точно? Я, я, я. Алита всхлипнула, уткнувшись лицом в запыленный черный мундир королевского гвардейца. Я, я слышу с улицы какие-то голоса. Это другие гвардейцы. Я узнаю их присутствие. Кристофер погладил принцессу по растрепанным волосам, вызвав новый всхлип. Крис, я. я так испугалась! Горячие слезы потекли по щекам драконицы. Все закончилось. Тебе нужно успокоиться и обработать руку. Гвардеец чуть отстранился от невесты и заглянул в глаза. Пальцами он коснулся, покрасневшей от пощечины щеки. И лицо. Да! Это. Алита захотела рассказать о произошедшем но два вошедших гвардейца прервали ее. Отдав распоряжение, Кристофер вывел принцессу на смежную улицу. Дневной свет ослепил после запыленного помещения ресторана, и потребовалось время, чтобы привыкнуть и осмотреться. Везде сновали королевские гвардейцы. Улицы были перекрыты. Фонтан, возле которого в обычное время устраивался народ для короткого отдыха, пустовал, Большая часть соседних окон закрылись ставнями. На смежной улице, где еще полчаса назад беззаботно прогуливалась Алита, валялись куски черепицы, перекрытий, стекла, кирпича и прочих материалов. Принцесса ни на шаг не отходила от Кристофера. Кто-то предложил ему отвезти девушку в госпиталь, но получил отказ. Чему Алита была безгранично благодарна. Меньше всего ей хотелось сейчас разлучаться с возлюбленным. Пока начальник королевской гвардии раздавал указания, драконица тревожно оглядывалась по сторонам и совершенно не слушала разговоры. Даже такое количество драконов на площади не могло унять ее беспокойство. Казалось, в любую секунду вновь кто-то нападет, спустится с неба в образе рептилии или же ухватит за руку. Пойдем. Я отвезу тебя в госпиталь. Малис уже там. Кристофер осторожно приобнял ее за плечи и повел к площади. Алита оглянулась на заваленную мусором улицу и с ужасом вспомнила об остальных. «А где Мерида?» — спросила она, остановившись. «В госпитале. Мериду, Герберта и Мартина уже отвезли туда». «А Джеймс? Что с ним?» «Связанный по рукам и ногам, как и Грегор», — объяснил Кристофер сделав шаг вперед и, повернувшись к ней спиной, произнес. «А теперь обхвати меня руками за шею, как сможешь, и я начну метаморфозу». «Ладно», — неуверенно ответила Алита, оглянувшись на гвардейцев. «А вдруг он собрался меня украсть?» Отчаянная мысль всколыхнула сознание. «Да нет, о чем я думаю?» Драконица положила руки ему на плечи и постаралась соединить пальцы, насколько смогла, учитывая израненные ладони и осколки стекла, поблескивающие в ладонях. Боли она особо не чувствовала, а вот страх заставлял сжаться всем телом. Кристофер отвел руки назад и коснулся пальцами талии. Магия забурлила вокруг, и в пару секунд Алита оказалась верхом на черном драконе. Она сидела в основании шеи а рядом торчали костистые отростки, за один из которых драконица ухватилась здоровой рукой. Рептилия сделала два шага и поднялась в воздух. Полет длился недолго, но этого времени принцессе оказалось предостаточно, чтобы устыдиться собственных недавних мыслей и подумать о другом, о лежащем на мостовой Мартине, о Герберте, про которого она знала лишь то, что он пострадал и его отвезли в госпиталь, И наконец о Мириде, которая спасла ее от джеймса. В городском госпитале гвардеец отвел драконицу в приемный кабинет, куда сразу пришел Малис со своей ассистенткой мисс Боунс. Придворный целитель начал было осматривать ее, но принцесса прервала дракона. Вытащите осколок и дайте чистую одежду. Я хочу помочь раненым ваше высочество вам стоит отдохнуть украдкой поглядывая на Кристофера, нервно проговорил Малис. «Но я хочу помочь!» «Они!» «Они пострадали из-за меня!» — с трудом выдавила Алита и уставилась на левую ладонь. Ей требовалась обработка, остальное она залечит самостоятельно. «Ты уверена?» — мягко спросил гвардеец. В ответ принцесса кивнула. «Хорошо. Я буду рядом». Девушка выдавила благодарную улыбку и протянула руку Малису. Лечение не заняло много времени. После того, как целитель вытащил кусок стекла и промыл раны, Алита воспользовалась собственной магией для исцеления. Малые порезы затянулись, а след от пощечины прошел. Остальное ассистентка обработала специальным раствором. Бинтовать не стали. Драконица требовалось помыться и переодеться в чистую медицинскую робу, чтобы приступить к осмотру раненых. Щелочь щипала мелкие раны и садины, но принцесса безжалостно и быстро терла кожу. Магию из сосуда на мелочь не тратила. Ей понадобится каждая капля, когда она будет лечить остальных. Пока драконица мылась, Кристофер очищал в смежной комнате свой мундир, отосевший на него пыли, Одевшись и собрав волосы в тугой пучок на затылке, Алита вместе с гвардейцем отправилась в соседнее здание. Там, где лежали тяжело больные и раненые. Первого они посетили Мартина. Тот дремал после выпитых лекарств. На голове чернили две гематомы. Первая — от нанесенного Грегором удара, вторая — от падения на землю. Также у него было сломано два ребра. От действия исцеляющей магии спал отёк и воспаление, но Алита не могла срастить ему кости. Для этого требовалась тугая повязка, отвары и время. Мерида встретила принцессу натянутой улыбкой. В тот момент, когда Герберт вместе с Грегором в драконьем обличье упали на крышу здания, правая ступня подвернулась, и драконица упала со ступенек, ведущих ко входу в ресторан под окна. Во время падения она наткнулась на острую пику декоративной ограды, которая огораживала клумбу. Компаньонка получила перелом ноги в трех местах, множество мелких порезов от разбившейся витрины и потеряла часть икроножной мышцы. Последним был Герберт. Увиденное потрясло Алиту. Бедный гвардеец, сошедшийся в битве с неприятелем, лежал без сознания. Во время сражения Грегор впечатал его в крышу, нанес удар передними лапами по морде и бил еще какое-то время, пока Герберт не обернулся в человека. Теперь на его теле не осталось и живого места. Переломанный нос, глубокие раны от укусов на лице, синяки, отечность, правая рука сломана в двух местах, поврежденный позвоночник и левая нога. Малис сказал, что, возможно, поврежден головной мозг. И никто не знает, придет ли когда-нибудь Герберт в сознание. Принцесса смотрела в некогда прекрасное лицо, но не могла узнать его. Она хорошо помнила выразительные тонкие черты, голубизну глаз, линию скул и губ. Всегда расчесанные шелковистые волосы сейчас лежали спутанным комом. Ничего общего с тем кровавым месивом, на которое она смотрела. Ей не верилось что перед ней лежит Герберт, гвардеец, который столько помогал и поддерживал ее. Алита колдовала над телом несчастного около двух часов, переходя от одного повреждения к другому. Ей было больно смотреть на молодого израненного гвардейца, и она старалась сделать все возможное. «Ваше Высочество, возможно, потребуется не один сеанс, чтобы вылечить Герберта. Я очень прошу вас остановиться и отправиться отдыхать». Сегодня вы многое пережили, умоляюще проговорил Малис, навестив ее в палате гвардейца. Алита не чувствовала усталости и хотела сказать, что никуда не пойдет, но за спиной целителя появился Кристофер и строго глянул на девушку. Завтра я привезу тебя сюда, а на сегодня достаточно, мягко произнес гвардеец, несмотря на обеспокоенный взгляд, которым он одарил драконицу. Принцесса согласилась и с горьким осадком на душе покинула палату. Крепко ухватив гвардейца за руку, Алита безвольно брела в сторону ворот городского госпиталя. Она ощущала себя никчемной целительницей. Так много говорили о ее таланте, а когда дело дошло до серьезных проблем, дар оказался бесполезным. Рядом с небольшим двухэтажным зданием стояло сразу шесть королевских гвардейцев. По пути в палаты принцесса их не видела. «Что там?» — спросила она, указывая в их сторону. «Отделение, куда помещают пленных», — коротко ответил Кристофер. «Значит...» «Да. Грегор и Джеймс сейчас там. Когда они получат всю необходимую помощь, их переведут в тюрьму, где они будут дожидаться суда». «Я... должна... помочь...» Драконица в нерешительности замерла, остановившись под кроной одного из деревьев. Из головы не выходило то, в каком состоянии она оставила Герберта. Одолевали сомнения. Существовал долг целителя, но и чувство справедливости тоже было крепко. Ей хотелось, чтобы эти двое страдали. Борясь с сомнениями, она заглянула гвардейцу в глаза. «Ведь так...» «Правильно». «Не стоит», — отрывисто произнес Кристофер. «На сегодня ты потратила слишком много сил. Ты еле стоишь на ногах. Не беспокойся. Им уже оказали первую помощь. Я только...» Алита замолкла, понура опустив голову. «Целитель должен помогать всем». Неизвестно откуда прозвучавшая в сознании фраза заставила ее всхлипнуть. Я чувствую себя бесполезной. Ты не бесполезна. Ты невероятна, — ободрил Кристофер. Ты столько перенесла, и все равно хочешь помогать, даже тем, кто чуть не убил тебя. Да. На самом деле, — принцесса подняла голову, и их взгляды встретились, — я больше переживаю за остальных, а не за себя, за Герберта. «Ты же видел его состояние!» «Видел», — печально выдохнул он. Все у тебя получится. Нужно чуть больше времени. Я уверен, ты вылечишь Герберта и остальных». Повисла тишина, в течение которой они смотрели друг на друга. Со всем присущим им обоим вниманием и любопытством, будто виделись первый раз в жизни. И в отличие от того знакомства, которое произошло одним весенним днем в Громовом замке, сейчас не осталось места для стеснения и игры. Одновременно, как по команде, они раскрыли руки для объятий. Алита прижалась к мужчине, утыкаясь лицом в грубую ткань мундира и вдыхая любимый аромат. Сильные руки стиснули ее в объятиях. Оба молчали у каждого промелькнуло в голове. — Как же мне страшно потерять тебя! Высокий мужчина с длинными молочными волосами прятался в тени здания и наблюдал. Он смотрел на просторную площадь с фонтаном посередине, на слетевшихся королевских гвардейцев, на развалины дома и мусор. Смотрел и ухмылялся. Только что он видел, как гвардеец унёс на себе принцессу. «Такая везучая и невезучая одновременно», — хмыкнул беловолосый. Из кармана сюртука он достал перо ворона, пушистое, лоснящееся и смольное. На ощупь оно напоминало шелк, а пахло женщиной. «Ты слишком грубо действуешь», — произнес мужчина, — Наблюдая, как перо превращается в прах. Терпение...